Рыжуха ногу подвернула. «Пошли домой». «Нам никак». И рыжуха хромает, и у Лушки нога подвернута. «Дай гляну». Вятича щупал Лушкину ногу, потом резко дернул, та вскрикнула. Но, пошевелив, согласно кивнула. «Прошло». «Не наступай, пусть покоя побудет». «Поедешь на моей лошади». Рыжуха умница, пойдет сама. Побоится одна в лесу оставаться». «А ты, красавица, на своей зорьке!» «Только тут я сообразила!» «Спасибо, Вятич!» Сотник покачал головой. «Ну и дуры!» «Ночью влез прямо к волкам!» «Дня вам мало!» «Пошли, пока в крепости не хватились!» «Убьют!» Коротко резюмировала Лушка и была недалека от истины. За такое следовало прибить. «Про волков не скажу и вы молчите. Остальное как получится!» «Скажете, что хотели коней напоить, ночь-то лунная?» Да рыжуха поскользнулась. «Ага, так мать и поверит. Ну, тут уж я ничего не могу. Уже когда переправились, я все же не выдержала». «Вятич, ты ворон?» Он усмехнулся, словно давно ждал этого вопроса. «Нет, я его сын. А разве у волхвов бывают дети?» Он не сразу стал волхвом. «А когда?» «Когда поп...» Мать с моими братьями живьем сжег. «За что?» – ахнула я. На лице вятича ходуном ходили желваки. «Настя, не время». Больше он ничего говорить не стал. Конечно, наш неудавшийся побег утаить не удалось. И дело было ни в хромоте лужки и рыжухи, ни в нашем мокром виде. Просто перепуганный дружинник ворот, осознав, что пропустив нас натворил что-то страшное – Решил не тянуть до утра и поперк воеводе каяться прямо посреди ночи. Вятяч привез нас ко двору тихо. Охромевшую рыжуху удалось до поры спрятать, а нас обеих даже провести в терем. Но тут совершенно не вовремя выполз провинившийся дурак и все испортил. Говорят, первое время отец смотрел на парня, просто выпучив глаза. Он никак не мог взять в толк, о чем тот. Зато, когда осознал, Анея то ли поняла все и без объяснений, то ли Вятич ей что-то сказал. Но она как раз не стала пока ничего говорить, только нахмурилась. «Идите спать, утром поговорим». А вот отец до утра ждать не стал. Я была прямо из постели вызвана в комнату, где Анея обычно принимала отчеты косово и распекала нерадивых холопов. На отца было страшно смотреть. Я поняла, что мы натворили нечто такое, чего не может вынести даже любящее отцовское сердце. Неужели Вятич проговорился о волках? Позже поняла, что если бы сказал, то расправа была бы куда круче. Мы с Лужкой обе уже горько пожалели о той дуре, которую совершили, но ответ держать пришлось мне одной. Лушка со своей завязанной ногой лежала в горнице под присмотром матери. «Тебе дома плохо?» Я только опустила голову. Когда мать умерла, я не женился, чтобы тебе, мачеху, не брать, чтобы никогда не упрекнула, что жить тяжело. Господи, как же я жалела, что поддалась на дурацкие уговоры лушки, вместо того, чтобы отговорить ее саму. Но что теперь можно исправить? Ничего. Как зовут девок, которые бегут из дому? Шалавами. Моя дочь Шалава. В голосе отца было столько горечи, что я содрогнулась. Ответить не успела. Куда бежали-то? К кому? В Рязань. К тетке Олене. Куда? В Рязань. Предупредить. Предупредить? Воительницы! Больно много вам воли дали. Ведете себя точно, парни. Клинками балуетесь, речи вольные стали. Отец явно заводился. Он начал вышагивать по комнате, а в руках-то плеточка. Я вспомнила о иные угрозы про то, что меня просто выпарют плетью. «Ой, мама!» «Отец, остановись!» «Что? Ты с кем разговариваешь?» «За всю жизнь пальцем не тронул? Так, может, зря?» «Может, нужно было отходить тебя плетью, чтобы дурь в голову не лезла?» Замуж она не пойдет. А плети не хочешь? Плеть действительно развернулась, подготовленная к экзекуции. Меня плетью? Так, мое терпение кончилось. Придется вспоминать свои московские навыки единоборств. Собственно, подумать мне ничего не удалось. Нога сама поднялась и выбила плеть из руки отца. В следующую секунду я узнала, что все мои достижения обладательницы коричневого пояса, может, я плохо училась, ничего не стоит против силы и умений старого дружинника, потому как оказалось со скрученными руками лицом вниз на лавке, а по спине все же прошлась та самая плетка, когда поднять-то успел. Я сжалась, пусть нет возможности отбиться или защититься, но слез моих он не увидит, Плеть трижды прошлась по спине, но я стоически не издала ни звука, а только губы закусила до крови и кулаки сжала так, что ногти, пусть и короткие, в ладони до красных следов впились. Сзади от двери раздался крик Анеи. «Не смей! Фёдор, не смей!» Видно, от напряжения я вроде даже впала в бессознательное состояние. Очнулась в своей горнице, но Лужки на второй лавке не было. «Понятно». Нас с развели по разным углам, чтобы не сбежали в Америку или вообще в Антарктиду. После обиды, нанесенной отцом, я готова была пешком уйти жаловаться в комиссию по правам человека. Была забыта сама причина несостоявшегося похода. Забыты Рязани, во нашествия. Забылась даже ночь с волками. Осталась только горечь из-за расправы. У меня впервые в сознательном возрасте был отец, «И он избил меня. Я знала, что скажу ему, когда встану. У меня больше нет отца. И пусть убивает. Не пришлось. Ну а теперь рассказывай». «Чего рассказывать?» Тетка смазывала мою многострадальную спину какой-то мазью и вела допрос. Хорошо, что я не видела ее глаз, но и голоса тоже хватало. «Зачем в Рязань понадобилось?» «Я замялась, не зная, как врать. Мы же с лушкой не сообразили договориться на такой вот случай». А Анея вдруг усмехнулась. «Не к Андрею же, Юрьевичу, ты спешно отправилась. Я схватилась за нечаянную идею. К нему?» «Да ну! К Андрею тебя, голуба моя, с почетом и в нарядах отвезли бы, Они вот так, поротой». «Ловкие руки тетки уже сделали свое дело». Она приложила какую-то тряпицу на спину, укутала одеялом и присела рядом. «Настя, что ты такое про Рязань знаешь, что решила сбежать, чтобы там сказать?» «Только то, что отцу говорила. Татары зимой придут. Степняки всякий год ходят. Правда, не зимой, весной. Но этого мало. Ты знаешь что-то серьезное и страшное?» «Ладно. Не можешь, не говори. Ответь только одно – Это действительно серьезно? Да. У меня мелькнула мысль все рассказать о Нее. Но пока я думала, с чего начать, нельзя же просто заявить, мол, я из далекого будущего сюда затесалась случайно и не по своей воле. Верить прошу на слово. Тетка поднялась и задумчиво добавив «я отвезу тебя в Рязань», вышла вон. Вот это да. Я столько времени чуть ли не про состав Батыева войска рассказывала отцу. Правда, не называя ни сроков, ни городов, просто описывала организацию татарских туменов и их законы. Она добыла всего-навсего сказать о нее, что мне очень, ну просто очень нужно в Рязань. Странная у меня тетка. Что и говорить. Я вдруг попыталась понять, сколько же ей лет. Получалось лет тридцать, не больше. «Вот это да, мы же ровесницы». Может, нутром, чувствуя это, она и разговаривала со мной почти как с равной, особенно в последнее время. Во всяком случае, совсем не так, как с Лужкой, и дело здесь не в том, что Лужка дочь, а я племянница. Она и с отцом держалась чуть иначе. Я давно подозревала, что она и все разложены по значимости, причем не из-за положения, а именно человеческой. В таком случае мне стоило гордиться, потому что я стояла довольно высоко». Некоторое время я лежала, размышляя, что скажу, если действительно попаду в Рязань. Услышав, как кто-то тихонько приоткрывает дверь, сделала вид, что сплю. Дверь также осторожно закрылась, но разговор из той комнаты был слышен и оказался весьма интересным, говорила Анея и отец. Я прислушалась. «Федор, я с девками, как только очухаются, в Рязань еду». «Чего? Совсем ополоумели? «Сказано, еду». Анея не привыкла, чтобы ей возражали. Даже брат, пусть он и воевода. «Ну, эти дурищи с ума посходили, но ты-то что?» Было явно слышно, что в отце борются желание настоять на своем и готовность уступить. Я уже прекрасно понимала, кто победит. «Надо ехать», – уже примирительно вздохнула Анея. «А вдруг Настя правду говорит? Надо Рязань предупредить». Кто тебе или ей поверит? Испокон веков такого не бывало, чтобы степняки дуром зимой перли, только людей на смешите. Отец сдавался медленно и неохотно. Анея, видно, просто смотрела на него своим строгим взглядом и молчала. «Это очень эффективное средство». «Она позволит выговориться, а когда отец изложит все доводы против, и у него больше не останется чем возразить, Анея выдаст свой последний за, который перевесит все отцовские доводы разом». «Да и кого предупреждать? Рязанцев, от которых столько бед видели?» И тут тетка поторопилась, она отреагировала. «Кто это беды видел? Не ты ли? Пусть не я, но мы же черниговские!» Русские мы, Фёдор, понимаешь, русские, а уж черниговские или рязанские, то дело второе, если не десятое, и бабы с детишками, которые погибнуть могут, в Рязани такие же, как в и Козельские. Отец уже сдался. Может, вместо вас кого-толкового послать, чтобы князю все и передали? Что? Что у тебя дочь стала беды предвидеть? «Юрий Всеволодович слушать станет?» «Нет, самой надо. Мне самой. А если?» «Справлюсь. Я не успела подумать, о чем это они, как она и вдруг поинтересовалась. Прощенья у дочери попросить не хочешь?» Отец зверился. «Чего это? Что плетью отходил? Так за дело. Ну ладно, потом». «Чего потом? Чего потом?» Чем закончился разговор, я уже не слышала. Анея, видно, вышла, за ней отправился и отец. Вот ведь женщина, воевода, перед ней по струнке ходит. И не потому, что брат, а потому, что внутреннюю силу чувствует. Итак, мы идем в Рязань. Правда, когда у меня заживет спина, а у ложки пройдет нога и спадет жар. Все же сказалось купание в холодной воде. Через день я встала, рубашка уже не раздражала ранки на спине. И оказалось, что самое трудное теперь — встретиться с отцом. Когда он меня побил запали, я готова была сказать, что больше не имею отца. Но полежав и подумав, поняла, какой страшный удар нанесла своим побегом. Барышни сбежали из дома. Пока мы сидели в лесу с волками, еще куда не шло. Дуры и дуры. А вот через день, кто поверит, что мы, не как таюшка, избежали не с парнями. Кошмар. Почему это нам обеим не пришло даже в голову? Таюшку вон и замуж выдали, а все равно люди с усмешкой и пальцем вслед кажут. А про нас чтобы подумали? Нет, в любом веке помимо эмоций не мешает иметь голову на плечах. Что бы я лично сделала с дочерью, выкинувшей такой фортель? Как что, выпорола бы? «А что попытался сделать отец? Выходит, не ему у меня, а мне у него прощения просить надо». Услышав голоса отца и Анны внизу, я поднялась и осторожно вышла к лестнице. Они одни, это хорошо. Тихонько спустилась, еще не знаю что буду говорить и делать. Отец явно замер. Я не поднимала на него глаз, но понимала, что он просто стоит и смотрит. Подошла и неожиданно для самой себя вдруг встала перед ним на колени. Отец, прости, если сможешь.